Глава пятая «Считаешь это нормальным?» — крикнула я, когда дядя с тётей в полуобморочном состоянии покинули замок, сказав, что им нужно время, чтобы все обдумать и вернуться с решением. «Я не могу отсюда выйти, потому что ты так решил, а мне ничего не сказал!» Марк Морозов саркастически заломил черную бровь, а еще будто бы нарочно устроился более расслабленно в кресле, в котором прежде сидел, закинув одну ногу на другую. «Сколько экспрессии!» – заявил он. «Молодой барышне не позволено вести себя подобным образом, Настенька. Девица должна быть нежна, рабка и очень долу держать». «А я не из этого мира!» – резко ответила я, чувствуя, что с трудом сдерживаю себя в руках. «У нас девушка никому и ничего не должна!» Даже своему мужчине, под опекой которого находится, хмыкнул, явно неверя Морозов. «Девушкам у нас не нужна никакая опека, если они здоровы и в здравом уме. Поэтому даже не надейся, Морозов, что я буду играть по правилам, которые установил ты, не считая со мной». Он усмехнулся, поднялся со своего места. Подошел ко мне близко, почти вплотную, сверля невозможно зелеными глазами. Медленно провел пальцами от моего виска к шее, после заскользив по ключице, вызывая целую толпу мурашек на спине перехватила его руку, сбрасывая себя. «Играть по правилам, которые устанавливаю я, ты будешь так или иначе, Настя. Ведь ты очень хочешь попасть домой». Его бархатный голос теперь был чуть тише и значительно глубже. «Но мне не нравится, когда со мной спорят и сомневаются в моих решениях. Даже если эти решения ужасны? Да неужели?» Очевидно было, что твои дядя и тетя примчатся сюда на утро, причитая и плача даже не о своей подопечной, а о собственной репутации. Иначе как еще объяснить, что они вообще вначале отпустили тебя к такому ужасному мне? Равнодушие, безразличие кто и с кем они провели столько времени. И удивительно, и подозрительно. Не находишь? Противопоставить страху за собственные шкуры мелочных и алчных людей можно только силу. Что я и сделал. Или у тебя рыжеволосая красавица другие были предложения, как заставить их согласиться на наш брак? Поджала губы. Ты мог предупредить. Я тебя не знаю. Резко отозвался мужчина. Я не знаю, как ты поведешь себя в той или иной ситуации. И времени и желания возиться с этим у меня нет, поверь. Я привык все и всегда решать сам. Как ужасно. Ведь я тоже. Ответила ему я. Поэтому будь добр. Предупреждай в следующий раз, или я все испорчу, и твоя репутация, как ты говоришь, уже и так растоптанная, станет и вовсе невыносимой ношей. Это угроза? спросил он с усмешкой. Это начала была я. Ммм. Я даже опомниться не успела, потому что Морозов, вдруг притянув меня к себе, впился в мои губы поцелуем, сминая, подчиняя, будто доказывая что-то. Это был шторм, ураган, буря которая вдруг захватила меня саму. И мой протест, пока я молотила руками по его каменной спине, был просто снесен этим натиском. Потому что в какой-то момент я и сама увлеклась. Ведь целовался граф так, что колени подгибались. Подгибались. Ровно до того момента, пока этим же коленом не прилетело графу Морозову по особенно чувствительному месту. Мужчина закашлялся и почти сразу меня отпустил. Вот только во взгляде не читалось ничего хорошего. «Настя!» – прошипел он, а я бросилась бежать из его кабинета, очень надеясь, что сумею спастись до того, как мужчина решит принести меня в жертву на каком-нибудь своем особенно кровожадном ритуале. И ведь замок покинуть я пока не смогу. А Морозов, судя по всему, был очень зол. Хотя злиться у меня причин было гораздо больше. Не его заперли до свадьбы, И я не разрешала себя целовать. Пока бежала по коридорам замка, не понимала, где вообще нахожусь и куда именно бегу. Поэтому, когда выдохлась, просто села, прислонившись спиной к холодной замковой стене, стараясь отдышаться. Лишь когда дыхание сумело выровняться, и я поняла, что за мной никто не бежит, а может и вообще не бежал, смогла оглядеться и понять, что забрела на какой-то подвальный этаж а прямо сейчас сижу перед закрытой массивной дверью, которая, кстати, была приоткрыта. Сердце застучало чаще. Интересно, что там? Вдруг лаборатория графа? Если узнаю пару скелетов в его шкафу, то буду иметь козыри на руках. В каких-то подобных ситуациях. Мысль о поцелуе вызвала во мне целую бурю эмоций, а губы, казалось, до сих пор горели огнем. С чего он вообще решился на такое? Наверное, сошел с ума. Впрочем, это его обычное состояние. Затаив дыхание, я сделала несколько осторожных шагов по направлению к открытой двери. После, на всякий случай обернувшись и убедившись, что за мной никто не наблюдает, мышка нырнула внутрь и потрясенно ахнула. Но ничего себе! Это была не лаборатория, но что-то, что имело отношение к магическому миру, точно. Потому что в центре круглой, абсолютно пустой комнаты, стены которой были задернуты алыми атласными шторами, стояло высокое зеркало. И по этому зеркалу шла колдовская рябь, источая прекрасный свет. Невольно сделала шаг вперед, протягивая руку. Очень уж хотелось его коснуться. «Девица! Девица!» – услышала я вдруг шепот. Этот шепот совершенно точно исходил из зеркала. «Кто ты?» – произнесла я, нахмурившись. «Подойди, подойди ближе. Шаг, еще один, еще. Мои пальцы были всего в нескольких миллиметрах от зеркальной глади, когда вдруг чьи-то руки, силой вцепившись мне в плечи, оттащили меня от зеркала и развернули к себе». «Что делала здесь?» – рыкнул Морозов. Вот теперь его взгляд был не просто злым, бешеным. «Как же было страшно!» Казалось же, вначале, что убежала от него, а оказалось, что нажила себе еще большие неприятности, чем прежде. С Случайно зашла. Голос отказывался мне повиноваться, а меня саму начало потряхивать от страха. Не знаю, как оказалась здесь. Бежала и... Вон! — рявкнул мужчина. Быстро! Два раза мне повторять не нужно было. Я спешно вышла из комнаты, а из зеркала мне отчетливо послышался разочарованный вздох. Что это было за штуковина вообще? Завтра твои опекуны дадут официальный ответ, и на этот раз у меня нет никаких сомнений, что он будет положительный. Морозов вышел в коридор за мной, после запирая дверь на ключ. Нужно определиться с датой свадьбы. Мы дошли до внутреннего дворика. Он целиком был окружен замковыми стенами. Однако здесь было очень красиво и зелено. Здесь росли высокие деревья. А еще цвели какие-то красивые, оранжевые и насыщенно-розовые цветы. В моем мире таких я никогда не видела. Не удержавшись, наклонилась, вдыхая чудесный аромат, больше похожий на персики. Вкусно! Мужчина сел на широкую деревянную лавочку, увитую плющом, и похлопал рядом с собой. Присаживайся, есть о чем поговорить. Послушно села, ощущая бедром тепло его тела. Граф расположился, в отличие от меня, довольно вольготно и явно не стремился разорвать между нами контакт. Смущенно улыбнулась, отодвигаясь к краю лавочки. Но Морозов будто нарочно придвинул свою ногу снова ближе ко мне. «Дата свадьбы, да?» – уточнила я, надеясь поскорее закончить этот разговор вообще. «Дата свадьбы», – подтвердил мужчина. «И еще кое-что. Как я уже говорил прежде, в этом замке игра идет только по моим правилам». Хочешь попасть домой? Изволь слушаться. Тот факт, что сегодня ты зашла в комнату с алькорским зеркалом, мог стать фатальным для тебя. «Почему?» – прошептала я. «Что не так с этим зеркалом?» В некотором роде я коллекционер. Собираю колдовские вещицы со всего мира, и не только. Алькорское зеркало было куплено мной на аукционе совсем недавно. Его свойства мало изучены, но одно несомненно. «Оно питается красивыми молодыми девушками». Я засмеялась. «Это же шутка!» А по спине невольно пробежался озноб. В ушах до сих пор стояла эта девица, девица, будто это был какой-то гипноз. «Я редко шучу, Настенька», — сверкнул зеленым взглядом граф. «Поэтому, чтобы подобное не повторилось, не броди по замку, выискивая приключения на свою очаровательную пятую точку». Ох, как хотелось сейчас снова все высказать ему, особенно про тот поцелуй, в результате которого я и оказалась у того опасного зеркала. Но вместо этого сумела сдержаться. Я потерплю. Всего три месяца. Я справлюсь. «Хорошо», – процедила я. «Но я хочу узнать, как именно ты собираешься вернуть меня назад? Это будет портал? Волшебное зелье? Разрыв в мировом пространстве? Машина времени или космолет?» «Мне нужны гарантии, граф». Он усмехнулся, после посмотрел на меня каким-то довольно странным взглядом. «Я раздумываю над вариантами. К слову, раз уж ты сама заговорила об этом, не побоишься ли ты поучаствовать в некоторых моих экспериментах? Сказать по правде, я не перемещал людей между мирами. И для того, чтобы отправить себя назад живой, а не в виде неудачной посылки, я должен провести несколько тренировок и разработать различные способы» кивнула. Хороший вариант. Если честно, то предстать в виде неудачной посылки с маркетплейса мне очень не хотелось. Воображение и так уже слишком много нарисовало. Так что с датой свадьбы, произнес он, я не намерен долго ждать, да и тебе наверняка ужасно хочется выйти из замка. Впрочем, как и мне, я желаю как можно скорее приступить к восстановлению своего честного и доброго имени. Тогда вряд ли со свадьбой стоит спешить разумно предположила я. «Почему?» – вздернул бровь мужчина. «Потому что свадьба – это прекрасный повод пригласить множество знатных родов на праздник, который, конечно же, будет шикарным и запоминающимся. Таким, который заставит заговорить о тебе в новом ключе. Но для подготовки такого торжества нужно время, хотя бы несколько недель». Морозов закинул одну ногу на другую. «В твоих словах есть смысл, но тянуть я все же не желаю». Бал можно сделать и после». «А что, если сделать фальшивую свадьбу?» Вдруг произнесла я. «Распишемся по-тихому, так, что будем знать только мы и дядя с тетей. Ну, чтобы ты был спокоен, что я никуда уже не сбегу. А для всех остальных сделаем фальшивое торжество». Морозов прищурил взгляд. М -м, фальшивая свадьба мне нравится. Тем более, что тогда официальный ритуал мы можем провести не такой, что у всех». «А магический?» «Магический?» «Он более надежный», — хищно улыбнулся мужчина. «А зачем нужен надежный ритуал?» — похлопала я ресницами. «Чтобы ты раньше срока Деру не дала, Настенька».